Сигнал. Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, а до другой десять верст. Верстак в четырех в прошлом году открыли большую предельню, и залез ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было. Семен Иванов был человек больной и разбитый.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 «Рассказал ему Семён, так, мол, и так. Куда ж теперь идёшь? Не могу знать, Ваше благородие. Как так, дурак, не можешь знать? Так точно, Ваше благородие, потому податься некуда. работу какую, Ваше благородие, искать надо бы Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит, вот что, брат, оставайся-ка ты, покуду на станции. Ты, кажется, женат, где у тебя жена?» «Так точно, ваш благородие, жена. Жена в городе Курске у купца в услужении находится». «Ну так пиши жене, чтобы ехала. Билет дровой, выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится. Уж попрошу за тебя, начальника дистанции». «Много благодарен, Ваше благородие», — ответил Семен. Остался он на станции, помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформа мел. Через две недели приехала жена.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 Дали две книжечки с правилами и расписанием поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание и твердил. «Поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд». Вытвердил он наизусть и правила, хоть и плохо читал по складам, а все-таки утвердил. Тело было летом, работа не тяжелая, снегу отгребать не надо.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 Сосед поглядел на него сбоку. «Здравствуй», — говорит. Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собой встретились. Поздоровалась Семена Варина с соседкой. Та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен, что это, говорит, у тебя молодец муж неразговорчивый. Помолчала баба, потом говорит. «Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякую свою, Иди себе с Богом».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 А Василий Степанович трубку обрелись, выколотил, стал и говорит, «Не талант судьба, нас с тобой век заедает, а люди. Нет, у нас ведь зверя хищнее и злее человека. Волк волк не ест, а человек человека живьем съедает. Но, брат, волк волк и ест, это ты не говори». К слову пришлось и сказал.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 Однако не поссорились они, встретились опять и по-прежнему разговаривать стали. И все о том же. «Э, брат, бы не люди, не сидели бы мы с тобой в будках этих, — говорит Василий. Что ж в будке, ничего, жить можно». «Жить можно, жить можно, эх ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел». Бедному человеку, будки там или где, какое уж житьё. Едят тебя живодёры эти, весь сок выжимают, а стар они ж выбросят, как жмыху какую свиньям на корм. Ты сколько жалований получаешь? Да маловато, Василий Степанович, двенадцать рублей». А я тринадцать с половиной. Позвольте спросить, почему? По правилу отправления всем одному полагается пятнадцать целковых месяцев отопления, освещения. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чему брюху насало в чей карман остальные три рубля или же полтора полагаются? Позвольте спросить. А ты говоришь жить можно.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 Эх, кабы силы да власть, да не останусь я здесь долго. Уйду, куда глаза глядят. Куда ж ты уйдешь, Степаныч? А добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землица маленько, жена у тебя работница. Землицы, посмотрел бы ты на землицу мою.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 Проезжал раз начальник дистанции, путь осматривая. Через три дня после того господа важные из Петербурга должны были по дороге проехать, ревизию делали. Так перед их проездом все надо было в порядок привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали желтую песочку подсыпать. Соседка сторожиха и старика своего выгнал травку подщипать. Работал Семен целую неделю. Все в исправность привел и на себе каптан подчинил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции на дрезине, четверо рабочих рукоять вертят, шестерни жужжат, мчится тележка, верст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел к Семену и будки подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски. Все в исправности оказалось.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 «Сосед, куда собрался?» — кричит Семен. Подошел Василий совсем близко. Лица на нем нету, белый как мел, глаза дикие. Говорить начал голос, обрывается. «В город, — говорит, — в Москву правление». «В правление? Вон что, жаловаться, стал быть, идешь? Брось, Василий Степанович, забудь». «Нет, брат, не забуду. Поздно забывать. Видишь, он меня в лицо ударил». «Кровь разбил. Пока жив не забуду. Не оставлю так. Учить их надо, кровопийцев!» Взял его за руку. Семен? «Оставь, Степаныч. Верно тебе, говорю, лучше не сделаешь». «Чего там лучше? Знаю сам, что лучше не сделаю. Правду ты про талант, судьбу говорил. Себя лучше не сделаю. Но за правду над брат, стоять». «Да ты скажи, с чего все пошло-то?» Та да, с чего».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 — Терпение наш проклятое! Тут бы его надо, а я остаюсь себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот обмыл себе лицо и пошел. — Как же будто то Жена осталась, не прозевает. — Да ну их совсем из дороги ихней! Встал Василий, собрался. Прощай, Иваныч, не знаю, найду ли управу себе. — Неужто пешком пойдешь? На станции на товарной попрошусь. «Завтра в Москве буду». Простили соседи, ушел Василий, и долго его не было. Жена с него работала, день и ночь не спала. извела совсем поджидающим мужа. На третий день проехала ревизия, паровоз, вагон багажный, два первого класса, а Василия все нет.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 А в две минуты седьмого поезд пройдет. Господи, спаси невинные души! Так и видит перед собой Семен. Хватит паровоз с левым колесом Обрельцевый обруб, дрогнет, накрениться, пойдет шпалы рвать и в дребезги бить. А тут кривая, закругление, да насыпь, да то вниз. Одиннадцать сажен, а там в третьем классе народу битком набиты. Дети малые сидят, они теперь все ни о чем не думают. Господи, вразуми ты меня!» «Нет, до будки добежать и назад, вовремя вернуться не поспишь». Не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти, сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса. Палки его кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимая, зачем дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет». Слышит свисток далекий, слышит рельсы мерные, и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету, остановился он от страшного места сажня хвоста. Тут ему точно светом голову осветило». Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный, вынул нож из заглянища, перекрестился, Господи благослови! Ударил себя ножом в левую руку, повыше локтя, брызнула кровь, полила горячей струей, намочил у ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг. Стоит флагом своим размахивает, а поезд уж виден, не видит его машинист.